Глава 43 День был ветреный, но солнечный, оптимистичный какой-то. Ветер колыхал пожелтевшую траву на холмах, которые уходили к самому горизонту, туда, где уже поднимались смутно видимые с такого расстояния горы. Если ехать в ту сторону к горам, то скоро попадешь в Йеллоустонский национальный заповедник со всеми его гейзерами, горячими источниками и изобилием всякой дикой живности. Высоко-высоко в воздухе висел то ли орел, то ли сокол, высматривающий добычу. Вот он сложил крылья и камнем понесся к земле, а потом вдруг резко взмыл, колотя крыльями и неся в когтях то ли зверька какого-то, то ли птицу. Отсюда было не разглядеть. Мы с Джо в форме нам с стояли у большого сарая у самой дороги, который здесь работал за гараж и склад всякого нужного инвентаря. В глубине его стоял снегоход, погруженный на прицеп, возле него пристроился большой красный квад. Пикапу, который стоял в гараже, было, наверное, лет 10. Белого цвета, слегка помятый и поцарапанный со всех сторон, Ford F-250 с обшарпанным кузовом и трехместной кабиной. Он был при этом вполне даже на ходу, Мотор у него работал ровно, сытно как-то. Подвеска не бренчала, так что на самом деле было видно, что за машиной ухаживали. И ухаживали всерьез. Ну, а внешний вид... Кому до него есть дело на ранчо? Это же для работы машина. Еще на пикапе был мощный то ли кенгурятник, то ли даже буфер такой с кенгурятником на нем. И нечто аналогичное можно было обнаружить и сзади, ниже уровня откидной двери кузова. Как объяснил Джо, нужен он больше для того, чтобы через кусты можно было проломиться, что-то столкнуть в сторону или даже жерть с забора сбить. Инструмент, в общем. «Дыр в оградах полно», — объяснил он. «Поэтому смотри сам, начинаешь отсюда, и замечай, чего не хватает. Вот я тебе на карте нарисовал границы собственности. Так что по этим границам заборы ищи». «Я понял, спасибо». И действительно, чего тут непонятного? Кузов пикапа был завален мотками толстой проволоки, а все остальное необходимое лежало в железном инструментальном ящике. — Ты с нами недели на две, так? — уточнил Джо. — Предположительно. — Думаю, что как раз успеешь с изгородями закончить. Как узел вязать, запомнил? В общем, с его слов, вязание специального проволочного узла и было самым главным в ремонте изгороди хотя ничего сложного в этой науке не было. Запомнил, запомнил. Сам же Джо приехал верхом и выглядел настоящим человеком с Дикого Запада. Шляпа, пыльник, сапоги, большой револьвер в кобуре и рычажная винтовка калибра 30-30 в чехле у седла. «Поеду оленей гонять», — сказал он. «Они через дыры в изгородях заходят и жрут сено, что запасли для скота. Раньше этим занимался гейм но теперь его больше нет, так что надо все делать самому. «Много оленей здесь? Смеешься?» Джо даже удивился вопросу. «Здесь оленей куда больше, чем людей. Их популяцию поддерживали такой многочисленной для того, чтобы люди могли охотиться. Если их не отстрелять до разумного количества, они станут голодать, начнутся эпизодии, а потом это все перекинется на скот, и тогда будет катастрофа. Так что, если увидишь оленя...» — Можешь подстрелить. Тебя теперь никто не оштрафует за отсутствие лицензии. — И что мне потом с ним делать? — Можешь мне привезти, можешь отдать в бар — мясо не пропадет. Можешь отвезти в город, в том же отделе, где чужие живут. Примут с удовольствием. Или в стейкхаус продай. Много не дадут, но все же. — Я понял. Джо взобрался в седло, толкнул лошадь в бока пятками, а я полез за руль пикапа заодно глянув на свой Ремингтон, стоящий стволом в пол у соседнего сидения. Может, и вправду придется воспользоваться. Первый же разрыв в изгороде я обнаружил сразу, как только выехал на узкое 87-е шоссе. Шесть рядов проволоки, натянутой раньше между двумя деревянными столбами, были просто прорваны. Судя по всему, в это место заезжал грузовик или что-то сравнимое по масштабам. Попутно был вывернут вместе с землей сам столб. Так что прямо здесь можно и начинать. Столб, к слову, исчез. Может быть, из-за него изгородь и ломали. Понадобился зачем-то. Но столбы есть. У меня четыре штуки лежит в кузове. Так, старую яму уже толком не используешь. Развалила ее, много цемента уйдет. Проще новую рядом выкопать. В кузове у меня лежал специальный инструмент. Две длинные лопаты с узкими и острыми тяжелыми штыками. Скрепленные через шарнир на манер плоскогубцев, выбрал место, размахнулся, лопаты легко вошли в землю наполовину глубины штыка, с хрустом прорвав дерн. Сжав рукоятки и покачав из стороны в сторону, я вырвал немалого размера кусок земли, оставив на этом месте узкую лунку. Затем опять воткнул лопаты, и ямка углубилась. Потом еще и еще. Удобно, кстати, не надо копать много, а потом все это обратно зарывать. Работы меньше. Как бур работает. Когда углубился почти на метр, отложил щипцы в сторону. Вытащил из кузова столб, воткнул в яму, затем начал замешивать в большом тазу раствор цемента, высыпав готовой смеси из мешка. Потом вывалил все это в яму, палкой расталкивая густую массу вокруг стоящего столба. Подсыпал сверху немного гравия, чтобы не перекосило, затем повязал поверх столба кусок белого бинта. Завтра так проще будет заметить, где продолжать работу, а пока пусть раствор застывает. Главное в изгороде было натяжение проволоки. Так что мало было соединить разорванные концы, надо было еще и натянуть. Поэтому кусок проволоки просто вырезался, а в разрыв вставлялся специальный инструмент — два вращающихся захвата, соединенные толстой цепью. Каждый захват просовывался оборванный конец проволоки и конец свежего куска — Потом этот инструмент натягивал проволоку чуть не до звона, и вот затем они связывались с специальным изгородным узлом, который вправду держал хорошо. Затем железяка с цепью снималась, а на проволоке можно было играть, как на гитаре. Настолько туго она была натянута. Сначала было трудновато, но потом втянулся. Дело пошло быстрее и легче. Так что я даже не заметил, как добрался до сумерек. Установил еще один новый столб, но в основном чинил разрывы в ограде. Пару раз видел антилоп, но далеко, и не до них было. Ну и не знаю, антилоп тут можно стрелять, или такая свобода теперь только к относится. Антилопы, к слову, поразили скоростью. Один раз небольшое стадо их сорвалось с места и рвануло куда-то за холм. И я готов поклясться, что неслись они со скоростью километров сто в час, не меньше. Так, куда теперь? А в бар, жрать хочется. Не просто хочется, а после целого дня работы на свежем воздухе аппетит возбудился такой, что трупоеда съесть, наверное, сейчас смогу. Живьем, только дай. Пока обратно ехал, музыку включил погромче. Что-то настроение было хорошее. Вроде и труд несложный, но есть ощущение того, что делал что-то полезное. Не все же стрелять или бегать к тьме за трофеями в брошенных городах. Иногда и хорошее что-то сделать надо бы. Минут через 15 завернул на уже знакомую стоянку, где выстроились в рядок несколько пикапов, включая машину Бада. Я поставил свой форт рядом с его GMC, вылез из машины и направился к бару. Сегодня меня встретили уже совсем по-другому. Вроде как почти своего. Бад показал на место рядом с собой, Эрни кивнул, выставил бутылку Корс, спросил. — Стейк? Есть хорошая ленина. — Стейк. — подтвердил я. — Хорошо, прожаренный. Стейк прожаренный, а пиво холодное. Я единым глотком влил в себя треть бутылки, вздохнул радостно. — Как дела? — спросил бат. — Нормально. Практически дошел до грунтовки. Затруднился я объяснить, ткнув рукой куда-то в сторону двери. — Понял, — кивнул он. — Ферму Хастертов обогнал уже, значит? — Это та, что как кусок земли, прирезанной к шоссе, «Точно! Которую изгоредь огибает!» Он толстым пальцем нарисовал прямоугольник на поверхности стойки. «Они пожилые люди, распродали землю мне. А сами уже жили так, спокойной старостью. Только птицей занимались. У них дочь с фермы уехала, стала художницей, подалась в Европу. И перед самой эпидемией они поехали к ней. И так и не вернулся никто». Ферма свободна, кстати, если хочешь заселиться, никаких проблем. Билл был большим аккуратистом, за домом следил. Да мне пока рано об этом думать, засмеялся я. А ты все равно подумай. Кстати, я бы один свободный день взял, когда будет удобно. Хочу все же раздобыть машину. Послезавтра суббота вообще-то, усмехнулся Бат. Или ты по субботам принципиально не отдыхаешь? Я как-то со всем этим... Я кивнул в сторону окна. Вообще забыл о том, что бывают какие-то выходные. И даже не помню, какой день сегодня. Четверг сегодня. Так что послезавтра с утра и езжай. Куда же все же лучше податься? Езжай в Каспер. Там много всяких дилерских стоянок. И, насколько я знаю, их еще не все растащили. — Там тихо? — уточнил я, подразумевая тварей. Бат меня понял, подумав немного, ответил. «Когда как, осторожность не помешает. Оглядывайся по сторонам. И все стоянки автодилеров там возле Йолустонского хайвея. Так что по самому городу и не надо кататься». Проехался вдоль по улице, посмотрел по сторонам, выбрал, что нравится, и сразу обратно. Я понял. Чуть позже пришел Джо, уставший, в грязных сапогах, который долго оттирал на крыльце. Потом, скинув и перебросив через руку пыльник, подошел к стойке и выложил передо мной серую шляпу с ремешком, сплетенным из конского волоса с кожаными вставками. «Держи — Держи! — сказал он мне. — Брэд Малезик когда-то выгреб целый магазин всякого. Отсёдил до шляп. Ну и раздал всем, кого по пути встретил. Я тебе одну захватил. Померь! Я нахлобучил шляпу на голову, чуть сбив ее на затылок. Джо критически осмотрел меня и в результате кивнул удовлетворенно. «Неплохо. Носи на здоровье. Ты все же в Вайоминге. Кстати, такая шляпа стоила раньше не меньше сотни, да?» «Спасибо», — поблагодарил я, после чего снял и покрутил в руках. «Солидно сделано». «Еще бы!» — хором сказали бат и Джо, после чего мысли развивал уже один бат. «Из и шерсти, четырехслойная, не промокает». — Кстати, из нее лошадь поить можно без проблем, и от дождя она лучше всего прикрывает. «Сильно — Сильно! — одобрил я. — Как научусь на лошади сидеть, тут же попробую в деле, то есть лошадь напою. И с этими словами выложил шляпу перед собой на стойку. Мои собеседники хором хмыкнули, скептически посмотрели на меня, после чего Джо протянул руку и перевернул шляпу тульей вниз. — Вот так ее клади! — Тогда поля не отвиснут, особенно если шляпа мокрая. Кстати, так сразу видно, кто местный, а кто из тех, что раньше покупали для того, чтобы на Уолл-стрит хвастаться. Тут таких много развелось последние годы. — Спасибо. — искренне поблагодарил я его. Любая информация, помогающая не выделяться, ценна. В том числе и про то, как надо выкладывать шляпу на стул. — Еще брат, нашел место, где сено в тюках до неба. Джо уже говорил с Бадом и не испорчено. Предлагает помочь вывести, просит 300 долларов за вывоз и за то, что указал место. Дальше готов возить за 50 долларов рейс, плюс заправка с нас. — У него большой грузовик, так? — уточнил Бат. — Точно, именно под сено. Берем наш погрузчик, свой грузовик и вперед. Тогда можем спокойно ждать травы. — Договаривайся, почему нет? Дорого, но нам скот дороже. А насчет «потом» — потом и подумаем. — Он сейчас просто звонка ждет. Если мы говорим «да», то он уже с утра готов ехать. — А мы готовы? — Погрузчик на прицеп загнать и все. — Тогда звони. Кивнул Бат, после чего повернулся ко мне. — Забор на завтра отменяется. Поедете за сеном. А сегодня помоги Джо с погрузчиком. — Без проблем. — Это тебе без проблем. А мне хотя бы еще двух помощников найти. «А то или скот скоро дохнуть начнет, или я от усталости».